12 -е. Охота на полковника. На следующее утро я начал настоящую охоту на полковника, оказавшегося майором Павлом Коробейко. Впрочем, и в подлинности самого Коробейко я сомневался. Учет жильцов в ночлежках велся из рук вон плохо. Любой мог записаться под фальшивым именем и жить хоть до смерти не неузнанным. Еще с турецкой войны у меня остались связи в военных кругах. Так что первым делом я поехал на Тверскую к Центральному телеграфу и дал срочную полковник генштаба Н с просьбой заглянуть в военный архив насчет судьбы майора Коробейко, Павла Павловича. Существовал ли вообще такой в русской армии? Потом я отправился в библиотеку и попросил подшивки «Вестник медицины» времен войны. Я рассуждал так. Сам Коробейко назвался майором, а Курин называл полковником. Значит, можно предположить, что... Он когда-то имел отношение к армии. Этим объясняется и страсть корабейка к кокаину. Во время войны его начали активно использовать для местной анестезии в войсках. И хотя командование держало все в тайне, в послевоенных газетах пару раз он тыкался на заметки врачей, что подобная практика анестезии кокаином привела к пояснению чудовищным результатам. Многие армейцы привыкли к кокаину и продолжали его употреблять в мирное время. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Продажа кокаина в аптеках сопровождалась публикацией бесчисленных рекламных объявлений в газетах журналах. Сам я, может быть, чудом избежал этого модного порока, потому что с самого начала службы попросился к пластунам, которые все ранения и болезни лечили по старинке, водкой и травами. Часто, находясь в поиске вдали от основных сил, мы были лишены современной, в калычках, медицинной обернувшись для многих, как я уже сказал, привычка к кокаину. «Просматривая медицинский вестник, я чуть было не заснул прямо за столом», сказывалось вчерашнее перенапряжение сил. Однако в результате мне удалось найти заметку, которая показалась мне крайне интересной и могла очень помочь в моем случае. Под заголовком «Преступный эксперимент» был помещен текст о капитане медицинской службы Воробьеве АЭС с описанием скандала, случившегося незадолго до памятного штурма Столовой горы. Но самое ценное было в нем, что тут же издатель поместил фотографию капитана. Снимок был сделан ателье. На фоне гор, в плотно облегающей мундиве, стоял человек с большими залысинами и аккуратно подстриженными усами. Глаза его были узко посажены и смотрели напряженно. Во всей фигуре была скованность, то ли от внутреннего состояния, то ли от необходимости сохранять неподвижную позу перед фотографическим ящиком. Уже одно то, что редакция напечатала снимок рядом с статьей, было необычно. Медицинский вестник помещал в основном рисунки органов и новых врачебных инструментов из Европы, которые читатели могли заказать по указанным тут же адресам. Я подумал, что фотографии напечатаны намеренно, как своеобразные черная метка, чтобы любой директор клиники смог опознать изгоя и отказать ему вместе. Мера жестокая, но вполне понятная из описания действительно жутких экспериментов доктора Воробьева над ранеными солдатами. Тогда я совершил кое страшное прегрешение, непростительное даже шкалеру, не то что человеку в моем возрасте и положении. Потихоньку достав из кармана перочинный ножик, которым я обычно точил карандаши я вырезал фотографию капитана Воробьёва и сунул её в карман пиджака. Вернув подшивку совершенно невинным видом библиотекарю, я скорым шагом покинул место своего преступления. Полковник, он же майор Коробейко, вполне мог и не быть капитаном Воробьёвым, хотя я был уверен, что как раз в этом, что напал на нужный след. Зайдя на телеграф, я обнаружил, что мой петербургский знакомец из генштаба уж прислал ответную телеграмму. В ней значилось, что майор 18-го пехотного московского полка Коробейко погиб незадолго до кровопролитного штурма Столовой горы в стычке с башебузуками. После прочтения телеграммы моя уверенность в верном следе окрепла окончательно, потому как майор Коробейко и капитан Воробьев были однополчанами. Врач вполне мог украсть документы несчастного Коробейко, когда уж тело было доставлено в распоряжение полка. Значит, в моем кармане действительно лежала фотография того самого человека, который убил певчика. Следующий адрес — подколокольный переулок, тот самый дом, где мы вчера чуть было не захватили доктора Воробьева. Да уж дворник, которому я показал свою драгоценную вырезку, подтвердил, что на ней изображен тот самый Пал Палыч Коробейко, который, по его словам, так и не возвращался еще в свою квартиру. Поблагодарив дворника, я собирался ехать дальше, как вдруг он заградил мне выход. — Чего тебе? — Десятку обещали. — Так я обещал тебе, если жилетство вернется, и ты мне сообщишь. — пожальте десяточку, — угрожающе сказал дворник. — Да за что же? — Вот за что. За то, что я городового сейчас не позову. Про ваши расспросы не расскажу. Это было, конечно, форменное вымогательство. Но мне уж проснулся репортерский азарт. Я точно знал, куда сейчас надо поехать, какие вопросы задать. Перспектива объясняться с местным городовым меня совершенно не устраивала, так что я вынул из кармана две трехрублевые купюры, заявив, что отдаю последние деньги, а других у меня нет, откупился от настойчивого Цербера, подумав впервые, что Шаляпин, возможно, не так уж и прав, выходя из дому с небольшими суммами. Еще не стемнело, но свет уж было совсем мало из-за туч, обложивших небо. Я поехал по последнему адресу на сегодня. В Москве было много трактиров, в которых столовались извозчики, но первейшими из них считались Лондон в Охотном, Коломна в Неглинном, а первейший — в столешником куда я и направился. Несколько наобум, просто окрыленный той удачи что сопутствовал мне весь день. Опять пошел дождь, октябрь был что-то уж очень щедро на мокрую погоду в этом году наконец доехали. На огромном огороженном дворе под дождем мирно бродили куры. В ряд стояли всевозможные городские экипажи без лошадей, которые рядом под навесом мирно жевали отруби, целый длинный ряд одних-то лошадиных крупов самых разных мастей, переменающих ног, свисающих хвостов. В ворот на привязи сидел главный охранник покоя московских извозчиков, здоровенный рыжий пес Цезарь, обязанностью которого было отгонять нищих и оборванцев, среди которых было много охотников, попасть в трактир, где за 16 копеек можно было до отвала наесться дешевой, но очень свежей снедью. Из большого количества извозчиков, тогда в Москве было их около 30 тысяч человек, поставщики буквально дрались за право поставлять в их трактиры продукты. Прибыль получалась хорошая и постоянная. И основным украшением каждого такого трактира был каток, Длинный стол, уставленный всякой всячиной, и щекалины и самовиной, и свинины и разного рода печеной и вареной языком, рубцом, почками, всего не перечислишь. И все можно было брать, уплатив всего гривенник. Неудивительно, что такой каток нищим казался настоящим раем. Я толкнулся в дверь и вошел в большой зал, где за столами сидели легковые всех возрастов и характеров. Они степенно переговаривались, повесив армейки на спинке стульев, чтобы просушить в тепле, отчего в воздухе стоял густой запах мокрой овчины, смешанный запахом дегтя и кожи, пили обжигающий горячий чай, непримерно свой гороховый кисель с маслом, заедая его калачами и ситниками. К местной публике нужен был особый подход. Если в другом месте можно было подсесть к столику, заказать выпивку, уж к концу штофа подружиться с собеседниками, и узнать все, что нужно, то с извозчиками такой номер не проходил. Пили они на работе, как правило, очень умерен рюмочку водки для сугрева, но не больше, потому как за пьянство вполне можно было потерять лицензию на извоз. А без лицензии лучше не податься полиции, загремишь в кутузку. Хотя, конечно, и среди них были пьяницы, не гнушавшиеся выезжать пьяными в Драбадан, но так были единицы. Для начала я подошел к буфетчику за стойкой и просил указать мне тех, чьи артели находились недалеко от хитровки, сославшись на оставленный в пролетке пакет. Мол, в нем были важные документы, я их теперь ищу. Буфетчик указал мне на два стола возле окна. Я пересек зал и подошел к указанной группе. «День добрый, разрешите задать вопрос?» извозчики перестали жевать и беседовать, поздоровались со мной. Я сел на свободный стул. Моя фамилия Гейлировский, Владимир Алексеевич. Служу репортером в московских новостях. Вот пришел к вам за помощью. «Свести, что ли, куда надо?» Спросил меня пожилой дядька с густой бородой и кривым носом. «Нет, еще и одного человека, который живет в подколокольном переулке. У него еще мамаша парализованная, которую он иногда возит к врачу на процедуры. Мамаша в инвалидной коляске». Извозчики переглянулись. Тот, что с кривым носом, вероятно, старший среди них, спросил, «А по какой надобности?» «По личной. Я как ты шел мимо, вижу, как тяжело человеку. Помог его мамашу на пролетку погрузить». «Куда, спрашиваю, везете?» Он говорит, «к доктору». «Отличный доктор. Если б мама помоложе была, жив бы я на ноги поставил. Да только старушки под восемьдесят, и уж скоро перед Господом представать». «Вот так». я «Ядость я не запомнил, только улицу» имени не спросил, забыл. Дель назад у меня сестра ногу сломала, лежит теперь. Наш-то врач ей гипс наложил. Но он человек ненадежный, молодой совсем, неопытный. Хочу сестру надежному врачу показать. Ну, а мы чем помочь можем? А я так подумал, вдруг найду того, кто этого мужчину с мамашей подвозил. По какому адресу ехали? Вот там врач будет. Кривоносый засунул в рот кусок жирной самой вины проживал его. Нет. — Сам я не возил. Может, ты, Митроха? — он обратился к соседу. Тот помотал головой. — Я возил! — откликнулся неожиданно молодой парень у окна. — Знаю этого мужика с больной мамашей, только вперёд не повезу. — Что так? — спросил Кривоносый. — Жадный. На чай не дал. Всё копеечку в опеечку, А ты давай не только визит, а еще мамашу его сгружай. старуша ты лёгкая, кресло у неё не тяжёлое складное. Но всё равно я услужил так. Дай мне сверху проездово стою гляжу на него, он рукой махнул, и до свидания. Ты адресок-то скажи, — попросили его товарищ Мы и сами туда ездить не будем. Я просил молодого выйти со мной, чтобы вроде как покурить на свежем воздухе и узнать адрес врача. Отделив его от компании, я вывел во двор его и дал ему 3 рубля и договорился о встрече завтра. И все. Не стоило больше в этот день испытывать судьбу, которая так была щедра ко мне сверх меры. Я отправился к Шаляпин.